Глава шестая «Будь ты проклята, Китиара!» — прохрепел Даламар, задыхаясь от боли. Попятившись назад, он прижал ладонь к ране, но горячая кровь потекла между пальцев и закапала на пол. Как ни странно, на лице воительницы не было заметно ни следа торжества. Напротив, Даламар ясно чувствовал ее неуверенность и видел страх, который охватил Китиару. Лишь только она увидела, что ее удар, который должен был уложить темного эльфа на месте, не достиг цели. «Почему?» — в бешенстве спросила она себя. Почему именно в этот раз ей выпало промахнуться? Ведь именно таким способом она убила больше сотни мужчин. Зачем же темный эльф должен был стать исключением? Думая об этом, она выронила окровавленный нож и тут же выхватила меч, сделав почти неуловимый стремительный выпад. Меч со свистом рассек воздух. Китяра вложила в удар всю свою силу, однако на половине пути стальной клинок наткнулся на какую-то непреодолимую преграду. При столкновении меча с магическим защитным полем, который успел соткать вокруг себя Даламар, в воздух полетели горячие искры, а шок от удара, передавшийся через рукоять меча и поднявшийся вверх по руке Китиары, неожиданно оказался столь сильным, что молодая женщина выпустила оружие из ставших бесчувственными пальцев. Прижимая к груди парализованную руку, Китиара упала на колени. Даламар воспользовался передышкой, чтобы справиться с болью, которую причинил ему подлый удар ножом. Защищающие заклятия он прочел чисто рефлекторно, помогли навыки, вырабатываемые годами упорного совершенствования в магическом искусстве. Теперь же темный эльф мрачно смотрел настоящую на коленях женщину, которая тянулась к мечу левой рукой, пытаясь одновременно распрямить скрюченные пальцы правой. Но битва только начиналась. Китиара ловко схватила меч и легко как кошка вскочила на ноги. Глаза воительницы пылали боевым огнем и почти свадострасным восторгом, который овладевал ею во время сражения – Даламар припомнил, что уже видел подобные выражения на чем-то лице, а секунду спустя вспомнил, что таким становилось лицо Рейстлина, когда он проделывал свои магические опыты. Как ни странно, но мысль о Шалафе помогла темному эльфу сосредоточиться. Даламар проглотил комок в горле, мешавший ему нормально дышать, и попытался изгнать из своего сознания боль и страх, сконцентрировавшись исключительно на заклинаниях. «Не вынуждай меня убивать тебя, Китиара», — сказал он как можно спокойнее, стараясь выиграть время, ибо с каждой секундой начинал чувствовать себя все сильнее и уверенней. И все же, в виду грядущих событий, ему не хотелось расходовать силы на что попало. «Вот будет потеха, если он истратит все свое могущество на Китиару и погибнет от руки ее брата». Сначала Даламар подумал о том, чтобы призвать хранителей башни, однако от этой мысли сразу же пришлось отказаться. Китиара уже сумела пробраться мимо них, используя слезу ночи, и талисман все еще находился в ее руках, а рисковать он не мог. Размышляя таким образом, темный эльф незаметно отступал к широкому каменному столу, на котором были разложены его магические приспособления. Уголком глаза он уже видел, как поблескивает на столе золотой магический жезл. Чтобы воспользоваться им, ему придется довольно точно рассчитать время, так как сначала надо будет убрать защитное поле, и Китиара, судя по ее глазам, отлично это понимала. Она, казалось, только и ждала, чтобы Даламар предпринял какие-нибудь активные действия и убрал свою защиту. «Тебя обманули, Китиара», — негромко сказал Даламар, стараясь отвлечь ее внимание. «И это сделал ты», — насмешливо парировала молодая женщина и, подхватив со столика ветвистый серебряный подсвечник, ловко бросила его в Даламара. Подсвечник, разумеется, отскочил от защитного магического экрана и упал на ковер у самых ног темного эльфа. В воздухе поднялось небольшое колечко дыма и запахло паленой шерстью, однако растопленный воск быстро залил огонь. «Это сделал Сот», — спокойно ответил Даламар. «Ха-ха-ха!» — театрально рассмеялась Китиара и швырнула в Даламара носатую реторту. Стекло разлетелось на тысячу осколков, и разлившаяся кислота проделала в ковре неровную дыру с обугленными краями. А Китиара уже подхватила увесистую подставку. Она, несомненно, знала, как следует сражаться с магами, Ее снаряды, безусловно, не были предназначены для того, чтобы причинить Даламару какой-нибудь вред, однако вынуждали мага тратить силы на поддержание защитного поля и не позволяли ему расслабиться ни на минуту. «А как ты думаешь, почему Палантас был укреплен и готов к обороне?» «Поинтересовался Даламар, незаметно пятясь к столу. Разве ты ожидала этого?» «Сот открыл мне твои планы. Это он сказал, что ты собираешься напасть на город, чтобы помочь своему братцу». Когда Рейстлин выйдет из врат, маня собой владычцу тьмы, Китиара будет тут как тут, чтобы приветствовать нового владыку мира, как любящая сестра. Молодая женщина замедлила наступление, а кончик ее меча чуть заметно опустился. «Это сказал тебе Сот?» «Кто же еще?» Даламар небрежно пожал плечами, с облегчением почувствовав сомнение Китиары. Боль в боку тоже немного успокоилась, и он рискнул бросить взгляд на рану. Черная туника прилипла к телу, остановив кровь, словно грубое подобие бинта. «Но почему?» – насмешливо спросила Китиара. «Зачем соту предавать меня, темный эльф?» «Он хочет тебя, Китиара», – негромко сказал Доломар. «Ты нужна ему, а добиться этого он может только одним способом». Холодный страх пронзил Китиару с такой силой, что она покачнулась. Теперь ей стало понятна странная интонация, которую она замечала в последнее время в каждом слове «Рыцаря смерти». К тому же именно он посоветовал ей штурмовать палантас. Чувствуя, как гнев ее улетучивается, китяра содрогнулась словно от холода. Глядя на глубокие царапины на руках и ногах, она мимолетно задумывалась о том, что в раны наверняка попал яд хранителей башни, однако эту мысль вытеснила кошмарные воспоминания о торчащих из земли холодных руках, хватавших ее на пути сюда. Яд. сот Смерть. Она не могла ни думать, ни говорить. Подняв голову, она увидела, что Даламар улыбается. Стараясь скрыть свои чувства, Китиара резко отвернулась от темного эльфа, прилагая невероятные усилия, чтобы совладать со страхом и взять себя в руки. Даламар, не сводя своительницы настороженного взгляда, сделал последний шаг, который отделял его от стола, и посмотрел на магический жезл. Китиара низко опустила голову, а ее плечи поникли. Казалось, она едва удерживает меч в правой руке, положив его широкое лезвие на ладонь левой. На самом же деле Китиара только притворялась ослабевшей и уязвимой. Сила понемногу возвращалась в ее парализованную правую руку, а уголком глаза Кит продолжала следить за темным эльфом. «Пусть думает, что победил», — размышляла она. «Пусть готовится. Я услышу, когда он решит напасть. При первом же слове заклинания, которое он произнесет, я сделаю из него двух доломаров». Но как Китиара не прислушивалась, она не слышала ни слова. Только негромкий шорох черного плаща эльфа, да его неровное дыхание. «Интересно», — задумывалась Китиара. «Правду ли он сказал насчет Сота?» «Если да, то какое это имеет значение?» Эта мысль показалась ей забавной. Чтобы завоевать ее, мужчины порой проделывали и не такое, а она все еще оставалась свободной, как ветер. С сотом она поквитается позднее. Гораздо больше Киттиару занимало то, что сказал Даламар о Рейстине. «Неужели он отважится вызвать владычцу тьмы в наш мир?» Эта мысль испугала Киттиару. «Однажды я оказалась полезной твоему темному безбожию», прошептала она. «Однажды, когда ты была настолько слаба, что напоминала лишь призрачную тень. Но если ты будешь сильна, останется ли в этом мире место для меня?» «Нет. Я знаю это, потому что ты ненавидишь и боишься меня так же сильно, как я тебя». «Что же касается этого жалкого червя, моего брата, то с этой стороны врат его будут ждать. И кто? Доломар!» – размышляла молодая женщина уже про себя. «Темный эльф, который предан своему шалафи телом и душой. Ты, Доломар, не станешь мешать ему, когда он, извиваясь от боли, выползет из врат». Ты поможешь ему, ибо в этом твое предназначение. Нет, дорогой мой любовничек, позволь тебе не поверить. Ни единому твоему слову». Даламар видел, как дрожит Китиара, видел, как многочисленные ранки на ее теле становятся синюшно-багровыми. Несомненно, она слабеет. Как она побледнела, когда он упомянул про Сота. К тому же темный эльф готов был поклясться чем угодно, что заметил в глазах повелительницы драконов самый настоящий страх. И все же он не доверял ни ей самой, ни ее словам, ни бессильно опущенным плечам. Между тем, рука Даламара скользнула за спину и нащупала магический жезл. Быстрым жестом подняв его над головой, он произнес магическую команду, которая рассеяла защитное поле вокруг него. В это же самое мгновение Китиара резко повернулась, держа меч обеими руками. Она вложила в удар все свои силы, и сверкающее лезвие несомненно снесло бы Даламару голову с плеч, не повернись он в последний момент, чтобы воспользоваться жезлом. Как бы там ни было, удар клинка пришелся на его правое плечо. Лезвие вошло глубоко в тело, раздробив лопатку и чуть не отрубив руку. Даламар вскрикнул и выронил Жезу, однако все же успел пустить его в ход. Трезубая молния с шипением ударила китяру в грудь и отшвырнула ее скорчившееся тело в угол лаборатории. Даламар с трудом устоял на ногах, упершись здоровой рукой в стол. От боли его тошнило. Из ужасной раны толчками выплескивалась алая кровь. Некоторое время темный эльф тупо вертел головой, стараясь заглянуть себе через плечо и осмотреть рану, затем припомнил уроки Рейстена по анатомии. Судя по яркому цвету крови, меч задел артерию, и через пару минут он будет мертв. Целительное кольцо было надето на палец правой искалеченной руки. С трудом схватившись за зеленый камень пальцами левой, Даламар произнес коротенький приказ, высвобождавший магическую энергию перстня. Тут перед его глазами все поплыло, и он потерял сознание, медленно опустившись на пол в лужу собственной крови. «Даламар!» Чей-то голос позвал его по имени, и темный эльф слабо пошевелился. Острая боль пронизала тело. Даламар застонал и попытался было вернуться обратно во мрак бесчувствия, однако снова услышал свое имя. Вместе с окликающим его голосом вернулась память, и темного эльфа охватил страх. Именно страх заставил его очнуться. Он попытался сесть, хотя боль была такой, что он едва не потерял сознание во второй раз. В плече со скрежетом терлись друг о друга раздробленные кости, а правая рука бессильно повисла. Кольцо остановило кровотечение, и угроза смерти миновала, но долго ли он проживет после того, как вернется Шалафи? «Даламар!» — снова раздался знакомый голос. «Это я, Карамон!» Даламар схлипнул с облегчением и, подняв голову, что потребовало неимоверных усилий с его стороны, посмотрел в сторону врат Глаза драконьих голов сияли значительно ярче, и темному эльфу показалось, будто волны света пробегают теперь по их шеям. Черный мрак внутри врат определенно шевелился, волновался, как море в шторм, и Даламару показалось, что он ощущает на своих щеках дуновение горячего ветра, хотя, вполне возможно, его просто знобило. В темном углу в другом конце комнаты послышался шорох, и новый страх овладел Даламаром. «Нет, не может быть, чтобы Китиара осталась жива после такого удара». Скрипя зубами от боли, Даламар посмотрел в ту сторону – Он видел распростертое на полу тело, видел, что оно лежит неподвижно и только слегка дымится, чувствовал запах горелой плоти. Но этот звук... Даламар устало закрыл глаза. В голове его закружилась черная пустота, готовая снова швырнуть его в омут без памятства. «Нет, еще не время отдыхать!» Превозмогая боль, он открыл глаза, тупо удивляясь, почему Карамон не идет. Он же ясно слышал, как звал его по имени Ему потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить о хранителях башни и сообразить, что они не позволяют Карамону пройти. «Стражи башни!» — начал Даламар, сосредоточив все свои силы на заклинании, которое должно было подчинить ему страшных хранителей и дать Карамону возможность подняться в лабораторию. «Слушайте меня и повинуйтесь!» За спиной Даламара драконьи головы вспыхнули еще ярче, а перед ним в темном углу обожженная руками медленно протянулась к пропитавшемуся кровью поясу и в предсмертном усилии стиснула рукоять кинжала.